Глава 24. Ян Бойс проделал перед зеркалом все 12 гимнастических упражнений, накинул на шею полотенце и прежде чем идти мыться, остановился перед висевшим на стене расписанием. Он помнил каждую фамилию в каждой из шести клеток, соответствующих рабочим дням недели. Помнил часы и минуты, стоявшие против каждой из тридцати фамилий. Изменения в расписании происходили редко. Только тогда, когда Трейчке давал Бойсу какой-нибудь новый адрес. Тогда Бойс шел к новому клиенту, и шофер или дворник какого-нибудь генерала или советника снабжал его папиросными коробочками для Трейчке. Итак, Бойс мог бы и не глядя в расписание сказать что сегодня ему предстоит натирать полы у Шверера и в доме Александера в Нойбабельсберге, и у самого Трейчке. Бойс знал, генерал Шверер и все его сыновья в Чехии. Дома одна старая фрау Шверер, целыми днями сидевшая со своим вязанием в гостиной. Тем не менее, сегодня вторник. В расписании стоит его превосходительство фон Шверер, Значит, полы должны быть натерты. Впрочем, Бойс все равно пошел бы к генералу. Ему необходимо повидать мойщика автомобилей Рупрехта Вирта. Руп должен дать ему новую коробочку для треечки. Сигаретная коробка Руппа должна попасть к треечке со скоростью самого спешного письма. Таковы были сегодня неотложные дела». Сотни коробочек перенес Бойс за годы работы связным подпольной партийной организации. Ради этого он и таскается по опостылившим ему квартирам генералов и советников. Каждый божий день он рискует быть схваченным. И за дня в день, из месяца в месяц, скучная и такая незначительная на вид, но тяжелая работа полотера, замечания клиентов, унизительные чаевые, и ни треечки, ни кто бы то ни было из товарищей, никогда ни полусловом не обмолвился о значении коробочек, которые бойс переносил с места на место, и каждая из которых могла стоить ему головы. Он не ждал ни награды, ни благодарности. Лучшей наградой ему было сознание исполненного долга, однообразного, опасного, и незаметного. Через полчаса Бойс взял в маскотельной лавке мастику для полов Швейрера. Это была никакая нибудь стандартная мастика. Прежде чем позволить намазать ею паркет, фрау Швейрер тщательно проверит ее оттенок. Генерал сразу заметил бы уклонение от раз навсегда принятого образца. Чуть темнее третьего номера, и светлее второго. Старый дуб паркета должен просвечивать сквозь нее своей естественной желтизной, но и не иметь такого вида, будто его просто натерли воском. В 10 часов со щеткой, суконкой и банкой мастики, прижатыми к боку протезом, Бойс входил в квартиру Шверера, а без четверти двенадцать Вирт затворил за ним калитку. Новая сигаретная коробочка лежала в кармане полотера. Еще три квартиры, прежде чем Бойс сядет в поезд на Потсдам. Три квартиры, 6 часов работы. Он как-то подсчитал. Каждую секунду два движения ногою со щеткой. 120 движений в минуту. 20 тысяч движений на каждую квартиру. Значит, еще 60 тысяч движений, прежде чем он сдаст коробочку Вирта адвокату Трейчке. Наконец-то он в вагоне электрички. Пусть его бронят, но он не в силах натирать сегодня еще и у Александера. Он всего только стареющий, усталый человек. На сегодня хватит и четырех квартир. К тому времени, когда он добрался до домика Трейчке, Лампочка над крыльцом уже зажглась. Адвокат, как всегда, отворил сам. Он молча пропустил мимо себя полотера и также молча взял у него пустую сигаретную коробочку. Но если обычно он рассматривал трофеи Бойса после его ухода, то сегодня, не скрывая нетерпения, сейчас же исчез в спальне с лупой в руке. Вернувшись из спальни, он схватил со спинки качалки подушку и бросил ее на решетку вентиляционного отверстия в полу комнаты и даже прижал ногою. Но тут же, передумав, он поспешно поднял подушку и швырнул обратно на качалку. Во всех его движениях Бойс видел волнение и торопливость, столь несвойственные адвокату. После короткого раздумья Тречке поманил полотера движением руки и провел его через кухню на черный ход во двор». На дворе было темно и тихо. Бойс молча ждал, пока от речки прошел вдоль всей ограды. Подойдя вплотную к полотеру, адвокат тихонько проговорил. «Лемка перевезут в Берлин сегодня ночью. Можете вы принять участие в попытке спасти его?» И тут же, как будто уже получив утвердительный ответ от молчавшего Бойса, торопливо продолжал. «Ваша задача...» задержать тюремный автомобиль в районе. Чуть слышно он назвал место. Только заставьте его остановиться. А остальное? Спросил Бойс. Это дело других. Можете дать мне кого-нибудь в помощь? Спросил Бойс, покосившись на свой протез. Нет. Бойс помолчал. Благодарю за доверие, товарищ Трэйчке, сказал он. В первый раз за годы общения с адвокатом он назвал его товарищем. «Вас могут схватить даже в случае удачи», — сказал Трейчке. Бойс, понимающе кивнул головой и посмотрел на часы. Трейчке сказал, «Можете сегодня не натирать полы. Вы и так не успеете заехать домой». Когда они вернулись в комнаты, Трейчке взял суконку и щетку полотера и вместе с коробкой из-под сигарет бросил в пылающий камин. Адвокаты полотер простились молчаливым рукопожатием. Уже на крыльце Трейчке спросил, «Нужны деньги на дорогу?» Бойс ответил отрицательным движением головы, приподнял шляпу и исчез в темноте. Все время, пока он ехал к названному Тречке месту в окрестностях Берлина, он не переставал думать о той перемене, которая произошла в его судьбе. Ощущение большого доверия, оказанного ему партией, было настолько осязательно, как если бы удостоверение об этом с подписями и печатями лежало у него в кармане. Ему казалось, что Тречке... сделал правильный выбор. Чувство гордости заполняло его грудь теплотой. Но когда мысль дошла до более чем вероятного конца всего дела, до его собственного ареста, Бойс понял, что именно тогда-то перед ним по-настоящему во весь рост и встанет вопрос, достоин ли он доверия, оказанного ему партией. Ведь гестаповцы прежде всего захотят узнать, кто он, И что заставило его задержать автомобиль? Кто послал его на это дело? Да, именно тогда и встанет вопрос о том, оправдает ли он доверие. Но ведь этого не мог не понимать и Трейчке, когда давал ему задание. Значит, он решил именно ему, Яну Бойсу, доверить свою судьбу. Судьбу операции, судьбу подпольной связи партии, И снова чувство гордой благодарности теплой волной поднялось в полотере. Важно было одно — остановить автомобиль. Приблизившись к шоссе в указанном Трейчке районе, Бойс убедился в том, что Трейчке не случайно выбрал это место, чтобы задержать тюремный автомобиль. Дорога была перегорожена временной изгородью, на которой светился красный фонарь висела надпись «Ремонт». Для проезда оставалась лишь левая сторона шоссе, достаточная только для одного автомобиля. Бойс уселся в придорожной канаве и достал из кармана бутерброд. По существу говоря, было достаточно стать в узком проезде, и автомобиль должен будет остановиться. Да, если бы это не был автомобиль гестаповцев. Бутерброд был съеден, тщательно подобраны крошки с бумаги. Бойс внимательно вглядывался в силуэты приближающихся автомобилей. Так он сидел час, два. Тюремного фургона все не было. На востоке появилась полоска зари. Бойс понял, они повезли Лемке другой дорогой.